к нам направились два коккер-спаниеля. Они трогали Максима лапами, длинные уши подрагивают от любви, носы шарят у него в ладонях. Затем оставив Максима, подошли ко мне и подозрительно, неуверенно принялись обнюхивать.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 Это была большая и уютная комната с книжными полками до потолка. Такая комната, из которой одинокий мужчина никогда никуда не уйдет. Массивные кресла у большого открытого окна, корзинки для спаниэлей, в которых, я была уверена, они никогда не сидят, о чем красноречиво свидетельствовали вмятины на сиденьях кресел. Высокие окна выходили на лужайки, за которыми вдали поблескивало море.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 украшенным завитками потолком, темной деревянной обшивкой и тяжелыми портьерами. Это был древний мшистый запах, запах безмолвной церкви, где редко бывает служба, где на камне растет ржавый лишайник и устьки плюща доползают до самых витражей. Комната для покоя, комната для размышлений.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 Время от времени он поднимал глаза и улыбался мне, затем вновь принимался за письма, полученные, видимо, за последний месяц, и я подумала, как мало знаю о его здешней жизни, о том, как она идет изо дня в день, о людях, с которыми он знаком, о его друзьях, мужчинах и женщинах, о том, какие он оплачивает счета, какие распоряжения по хозяйству он дает. Последние недели промчались так быстро,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 «На столе сейчас, сверкающим полировкой, будет стоять безобразная коробка с бабочками и стрекозами, и еще одна с ватой птичьими яйцами. Здесь не место всему этому, скажу я. Заберите все это в детскую, милые, и они выбегут, громко перекрикиваясь друг с другом, лишь самый младший, более тихий, чем остальные, отстанет от них и притаится один в уголке». Мое видение рассеялось. В библиотеку вошли Фрис и Лакей, чтобы убрать со стола. «Миссис Денверс спрашивает, не хотите ли вы посмотреть свою комнату, мадам?» — сказал Фрис, когда все было унесено. Максим поднял глаза от писем. «Как получилось восточное крыло?» — спросил он. «По-моему, очень хорошо, сэр. Конечно, пока шла работа, там развели страшную грязь, и миссис Денверс даже боялась, что они не успеют кончить к вашему приезду, но к прошлому понедельнику все привели в порядок. Я думаю, вам будет там удобно, сэр, и, конечно, та сторона дома куда светлее». «Ты приказал что-нибудь перестроить?» — спросила я.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 И раз в неделю сюда пускают посетителей. «Я знаю», — сказала я, «по-прежнему слыша свои громкие шаги, чувствуя, что он смотрит на меня, как на одну из посетительниц». Да я так себя и вела. Вежливо глядела направо и налево, рассматривала оружие и картины на стенах, трогала руками разные вещицы и перила на лестнице. На верхней площадке стояла...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 «Я призвала на помощь улыбку, на которую она не ответила, и я ее не виню. Для улыбки не было никаких оснований. Это была глупая улыбка, слишком сияющая и слишком искусственная. Надеюсь, я вас не задержала».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 «А какая она была раньше?» — спросила я. «Здесь были сиреневые обои и другие портьеры. Мистер де Винтер считал, что она немного мрачная. Ею редко пользовались, разве что помещали время от времени гостей. Но мистер де Винтер специально распорядился в письме, чтобы для вас приготовили эту комнату». «Значит, раньше она не была спальней?» — мистера Деввинтера спросила я. «Нет, мадам, он никогда не пользовался комнатами». «В этом крыле!» «О!» — сказала я. «Он мне этого не говорил!» И, подойдя к туалетному столику, я принялась расчесывать волосы. Мои вещи уже были распакованы, и гребень и щетки лежали на подносе. Я была рада, что Максим подарил мне набор щеток, и они теперь разложены на туалетном столике. Они были новые, дорогие, я могла не стыдиться за них перед миссис Денверс. — Элис распаковала ваши чемоданы и будет вам прислуживать до приезда вашей горничной, — сказала миссис Денверс. Я снова улыбнулась ей и положила щетку на столик. — У меня нет горничной, — запинаясь, — сказала я. — Я уверена, что Элис вполне мне подойдет. У нее появилось то выражение, что во время нашей первой встречи, когда я неловко уронила перчатки на пол,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 — Если вы сочтете это необходимым, может быть, вы возьмете это на себя, — сказала я, избегая ее взгляда. — Найдете какую-нибудь молоденькую девушку, которая хочет пройти обучение? — Как вам будет угодно, — сказала она, — мое дело исполнять. Наступило молчание. Я хотела бы, чтобы она ушла. Я не понимала, почему она продолжает стоять, сложа руки на черном платье и не сводя с меня глаз. «Вы, верно, живете в Мендерле уже много лет», — сказала я, делая еще одну попытку дольше, чем все остальные. «Меньше, чем Фриз, сказала она, и я подумала, какой у нее безжизненный голос и какой холодный, как рука, когда я держала ее утром в ванной. Прис был здесь еще при жизни старого господина, когда мистер де Винтер был ребенком». «Понятно», — сказала я. «А вы появились позже?» «Да, позже». Я опять взглянула на нее и опять встретила ее глаза, темные, мрачные и мертвенно-бледные, рождающие во мне непонятно почему странную тревогу, предчувствие чего-то дурного».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 В них странным образом сочетались жалость и презрение, и под ее взглядом я почувствовала себя еще моложе и неопытнее, чем считала раньше. Я понимала, что она презирает меня, и совсем всем присущим ее сословию снобизмом видит, что я неважная дама, что я рабка, застенчива и неуверена в себе».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 Дом находился под моим присмотром более года, и мистер Девинтер не имел ко мне никаких претензий. Конечно, при жизни покойной миссис Ду Винтер все было иначе. Часто устраивались приемы, бывало много гостей, и хотя хозяйство вела я, все делалось по ее указаниям.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 Глубокое, нескрываемое презрение. Она знала, что я никогда не смогу дать ей отпор. Мало того, боюсь ее. «Я вам еще нужна?» — спросила она. И я сделала вид, будто оглядываю комнату. «Нет», — сказала я, — «нет, здесь есть все, что мне может понадобиться. Мне будет здесь очень удобно. Вы все так прелестно устроили?» Последняя попытка умаслить ее, заслужить лестью ее одобрение. Она пожала плечами, по-прежнему без улыбки. — Я только следовала указаниям мистера Деввинтера, — сказала она. Она все еще медлила на пороге, держась за ручку двери. Казалось, она хочет что-то сказать, но не может подобрать слова и ждет, что я предоставлю ей подходящую возможность.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 как меблировать эти комнаты. «Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Денверс, я уверена, он всем будет доволен. Мне очень неприятно, что на вас свалилось столько хлопот. Я и понятия не имела, что он приказал заново отделать и обставить эти комнаты. Совсем ни к чему было все это беспокойство. Мне было бы не менее удобно и хорошо в западном крыле».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 «Вероятно, мистер Винтер не занимает самую красивую комнату, чтобы можно было показать ее посетителям», — предположила я. Она продолжала крутить ручку двери, затем вновь взглянула на меня прямо в глаза, немного помедлила, прежде чем ответить, и когда она заговорила, голос ее был еще спокойнее и монотоннее, чем раньше». «Посетителям никогда не показывают спален», — сказала она, — «только холл, галереи и нижние комнаты». Она приостановилась на миг, вновь прощупывая меня глазами. «Раньше мистер и миссис де Винтер занимали западное крыло, жили там и пользовались всеми комнатами». «Когда миссис Ду Винтер была жива, большая комната, о которой я вам рассказывала, та, что выходит окнами на море, была ее спальней. Тут я увидела, как по ее лицу мелькнула тень, и она отступила к стене, растворилась в полумраке. В коридоре снаружи раздались шаги, и в спальню вошел Максим. «Ну как?» — спросил он. «Все в порядке? Тебе нравится?»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 Максим подошел к окну и перевесился через подоконник. «Я люблю розарии, сказал он. «Одно из моих первых воспоминаний, как я ковыляю за мамой на нетвердых ногах, а она срезает засохшие цветы. В этой комнате есть что-то мирное и веселое, спокойное. Здесь и не догадаешься, что море всего в пяти минутах ходьбы от дома». Это самое сказала и миссис Денверс.